Глава 11. Врач, втирающий пептидный клей в паре свонг, стоял с задницей к Паркеру. От этого нервировал его. Бесил. В боковую дверь зашли еще несколько пострадавших. Медсестра уже не знала, куда подсаживать новеньких. «Что за охи? Подумаешь, головушка болит». Страж брезгливо окинул взглядом посетителей блока здоровья. Ему так и хотелось подбежать к каждому и силой тряхнуть за плечи. «Не щиплет?» — спросил все еще крутившийся Зад в серебряном халате. Свонг не ответила. Внимание Паркера привлекла синяя нитка, трепыхавшаяся на вентиляционной решетке. Он прищурился. «Док?» «Да-да», — ответил Зад. Страж, не сводя глаз с решетки, встал. Кушетка на колесиках откатилась, ударившись о стенку. «Где здесь стул?» «Свободный, я имею в виду», — уточнил Паркер, так как все стулья были заняты бедолагами, ожидающими своей очереди. «Это у сестры лучше спросить». Паркер прошел мимо. Один из посетителей задрал голову вверх, но струйка крови уже успела оставить красный след на его худе. Помаргивая, он пыхтел и заталкивал в себя ватный диск. Медсестра проводила стража в комнатку, напоминающую то ли склад, то ли картотеку, со странными лекарствами, подписанными на каждой прозрачной ячейке. «Вот, возьмите». Она протянула ему складной стул. Вернувшись обратно, Паркер разместил его у стенки. Качнул рукой для уверенности, вроде устойчиво, и, встав одной ногой, почувствовал, как пластик под ним продавился. Выпрямившись, он взял пальцем нитку, которая оказалась вовсе не ниткой, а рваным лоскутком, шелковистым и почти невесомым. Он дернул ее на себя, ткань поддалась и червячком разместилась на крупной ладони Паркера. Присмотревшись, он увидел белый налет у основания. Спрятав ее в кармашек на поясе, он подошел к свонг. Пептидный клей рыжеватого цвета на глазах твердел, превращаясь в корочку. «Ну вот, через 15 минут можно отрывать». Доктор улыбнулся и пошел к следующему в очереди. «Ты как?» «Сойдет». «Может, более болеутоляющий?» «Тебе неплохо в голову влетело». Свонг отмахнулась и встала. Неуверенно, но встала. «По старинке заживет». На выходе из блока здоровья медсестра напомнила, что для быстрого заживления сегодня нужно заказать пищевой гель с двойной дозой протеина. Ни Паркеру, ни Свонг не нравилось обедать в пищевом блоке. Слишком тесно, слишком многолюдно. Хотя можно было взять с собой. «Слушай». Начал он, когда они оставили позади створку механических дверей. Что там произошло? Они встретились глазами. Я увидела, как он пробирался через толпу. В его руках был баллончик. Он сразу был в маске. Она кивнула. «Черт, в Адисе проживает десять тысяч человек». Как отыскать его? Я успела разглядеть нашивку. Паркер почувствовал, как внутри разгорается невидимый шар. И химики. Такой комплекции. Они же все щупленьки. На встрече двум стражам шли все новые и новые люди из зала объявлений, и каждый из них усиленно массировал виски. Уже у второго человека шла носом кровь, оставляя багровый след. Зайдя в пищевой блок, они заказали по два рациона с двойным содержанием протеина. Из солидарности Паркер взял такой же, хотя на дух не переносил его. Слишком сухой. «Хотите добавить специй?» — уточнил сотрудник раздаточных пайков. «Нет, взяли по стандарту». На ходу, выдавливая из тюбика рацион, свонг ногтем соскребала гель. Паркер одним глазом поглядывал. На месте пореза образовалась затянутая розовая кожица. «Тогда к химикам?» уточнила она, вытирая ноготь. Да, только вот сомневаюсь, что наш клиент там. Паркер чувствовал что-то незримое, давящее ему на плечи. Он решил не спрашивать, что по этому поводу думает Свонг. Страх едким, невидимым дымом наполнял жителей оазиса.